совпадение. Они играли в дурака, когда Аня услышала впервые этот звук, как будто кто-то очень нежно постукивал подушечками пальцев по стеклу. Она подошла к окну и приоткрыла штору. Десятки мотыльков бились о прозрачную невидимую преграду. Ты не представляешь, на что похожа комната, когда они внутри, хихикнула Саша. Ложишься спать, а они ползут по потолку и падают на лицо, как в фильме ужасов, а потом капашатся, капашатся своими лапками. Аня провела рукой по шее. На пальце остался след крови и мёртвый жирный комар. Место укуса начнёт чесаться завтра, ну, её это уже не беспокоило. Слишком много таких точек появилось на теле за последние несколько дней, что переживать ещё об одной. Кроме подруг на даче жила ещё Сашеньна бабушка, Наталья Николаевна. И не то, чтобы жила, работала. Просыпалась часов в 5-6 и сразу на грядки: полоть, поливать, копать, сажать и так до вечера. Ане загородная жизнь была в новинку. Приключения сулил каждый день. Впервые она упала в обморок в дачном туалете, обклеенном сверху до низу обоями с крупными яркими маками. Кабинка стояла на солнцепёке и ближе к обеду раскалялась, как консервная банка на углях. Последнее, что она увидела, — сквозь разбегающиеся во все стороны чёрные точки в глазах потолок из пульсирующих, наползающих друг на друга красных лепестков. Дальше лишь чернота. Вытащил её сосед. Смотрю, симпатичная нога, думаю, надо с хозяйкой познакомиться, со смехом рассказывал он Саше и Наталье Николаевне. Сосед заходил еще несколько раз, и история обрастала все новыми и новыми подробностями, пока однажды он не уехал с друзьями надолго на рыбалку. За пару недель Аня так и не смогла понять прелестные дачные жизни. Не научилась принимать душ на улице, воду для него набирали из открытой бочки, которая так нагревалась днем, что разве что не булькала, как и пяток. Или мыть этой же водой овощи с огорода, а по утрам наливать уже остывшую в умывальник, утопив заодно несколько спрятавшихся в прохладе мелких жучков изгоняя сераковинного паука, который тот бережно оплетал по ночам полупрозрачной серебристой нитью, словно сито. Наталья Николаевна наблюдала за Аней с жалостью и сочувствием. Она не понимала, кто так избаловал ребёнка, что он шагал, словно цапля, через посадки картошки, стараясь их не задеть и не поймать на одежду безбидных букашек. Зато Аня научилась легко срывать ягоды и овощи. На огороде без неё трудно было обойтись. Во время работы она быстро и плавно перебирала сцепками длинными тонкими пальцами, словно играла на арфе сложную мелодию. Саша подвзло меньше кистью рук сложенные в горсть напоминали короткие ковши. Она стеснялась рук, доставшихся по наследству от матери, а то от той, Наталья Николаевна. Саша словно сознательно пряталась от повторения схематичных судеб близких за чем-то иным, новым, толстыми книжками, которыми были завалены оба те же дачи. Каждое утро Наталья Николаевна собирала книги по всем комнатам и складывала в одну высокую стопку на журнальный столик. Чтение казалось бабушке блажью, бетолковым занятием, не приносящим никакой пользы. «Опять читаете», — повторяла она, заходя по утрам к девочкам, не чёсанным, не умытым, но уже сидящим с книгами, с отрешённым взглядом, погружённым в куда-то более реальный мир, чем этот. «Я думаю, не в огороде помочь, спина уже раскалывается», — и картина потеряла поясницу. Саша не обращала внимания на её слова. Знала, у бабушки никогда ничего не болит. «Железный конь», — так называли её знакомые за глаза. Аня в такие моменты испытывала неловкость, понимая. Саша могла делать всё, что заблаговкусится, но она для них чужой человек, которого привезли сюда за компанию, только чтобы подруга не скучала. Приходилось вставать и предлагать помощь, на что и внучка, и бабушка злились ещё больше, ведь это был театр для двоих. Аня разрушила границу между вымыслом и реальностью, словно грубый ребёнок, избежавший за кулисы кукольного представления и обнаруживший актёров за ширмой. Очередной повинностью стало сбор жмордоны за себя и за Сашу, та снова отказалась. В густах ягод созрело очень много. Стоял день, солнце полило вовсю, но неудобно жаловаться на жару старушки, которая с шести утра без прерыва возилась в огороде. Аня потела и рвала ягоду быстрее, чтобы поскорее заполнить ведерко доверху и снова вернуться в прохладу дома. Во время работы они молчали. Аня не знала, о чём говорить, а Наталья Николаевна представляла на месте чужого ребёнка родную внучку. Ей нравилась картина, которую рисовала воображение. Звучание речи могло всё разрушить, поэтому старушка держала рот на замке. Наталья Николаевна мечтала, что через несколько лет, когда у нее закончатся силы полоть картошку, ее заменит Сашенька. Сад останется таким же прекрасным, цветник ярким, а огород плодоносищем, как раньше, и труды бабушки будут не напрасны. «Молодец!» – похвалила Аню Наталья Николаевна, увидев в полной доверху два ведра. «Теперь набери немного домой, ты ведь завтра уезжаешь!» – и протянула ей небольшой целлофановый пакетик. В обед позвонила мать, сказала, что заберет Аню утром. Ты как там, живая ещё? Ешь ягоды и фрукты, набирайся витаминов побольше, даже через не хочу, другой возможности не будет. Вечере Маня положила несколько пустых пакетиков в прог и проверила, где на грядках осталась хоть что-то съедобное после очередной уборки урожая. Андоле Николаевна пообещала кабачки, выклажаные, огурцы и смородину. В комнате она проверила каждый уголок перед сном, чтобы мотыльки, случайно залетевшие в окно, успели вернуться в полумрак и шуршать там, хлопая мягкими крыльями. Осталось только выспаться. Аня старательно пыхтела и сопела, изображая сон. И вот, наконец, Саше надоело разговаривать с самой собой. Она замолчала и через некоторое время заснула. Дыхание стало медленным и ровным. Аня открыла глаза. Спать не давала яркая луна, висевшая вровень с их окном, и громкий стрёк от кузнечиков. Казалось, небо пристально вглядывалось в комнату. Похоже, она видела только на экскурсии в планетарии в пятом классе. Звёзды висели так близко, достаточно лишь потянуть руку, чтобы коснуться каждой и собрать их в ладонь, словно горсть ежевики. По ночам девочки не выходили из дома. Страшно. Заботливая бабушка поставила у двери гремявшее от малейшего касания металлическое ведро, которое они сморщившись выливали по очереди утром. Несмотря на лунное сияние, атмосфера вокруг была настолько густой, что в ней схватывались все прежние знакомые предметы. Тени вытягивались и всё выглядело чужим, незнакомым. Небо молило, казалось, настолько близким, что одно неосторожное движение и свод обрушится на голову, а звёзды со звоном и грохотом разлетятся в разные стороны. Проверять его на прочность было никому. Все обитатели окружающих дач ложились спать не позже 8, чтобы проснуться ранним утром и копать с таким усердием, словно они могут найти спрятанные сотни лет назад сокровища. В школе часто повторяли, что труд облагораживает человека. Исключительно благодаря труду он стал на задние лапы и передумал оставаться обезьяной. Но, похоже, что-то в этой схеме дало сбой. Потребность махать лопатой у людей сохранилась, но речь постепенно утрачивалась. Она слышала со всех участков только мат. В другое время соседи молча работали в саду или ели под ук радио, которое никто не имел права прерывать. Она ожидала дать тишины, но оказалось, что на природе слышимость гораздо выше, чем в городе. Каждый шорох ежа в саду звучал ночью как топот приближающегося полюса медведя. И дома она слышала, как мужчина с участка у леса пьёт и орёт на жену. Ребёнок с дачи напротив отказывается есть суп и закатывает истерику. А к нелюдимым парням в доме у дороги приехали девчонки, и теперь они только и делают, что слушают русское радио и горланят песни с утра до ночи под расстроенную гитару. Развлечений тоже было немного. В первые дни после приезда подруги часто гуляли, собирали цветочки, веточки, высушивали их между книжных страниц, ставили вазы и стаканы. Через несколько дней цветы исчезли. Наталья Николаевна навела порядок в комнате и выбросила лишний мусор. Больше букетов они не составляли. Заснуть Аня не удавалась, слишком сильно переживала. Как только начало светать, она потихоньку спустилась вниз, взяла пакетики и пошла на грядки. Срывала всё, что только может пригодиться. Возвращаться на дачу снова она больше не планировала, хватит. Собрала очень много, стыдно стало и радостно одновременно. Часть урожая отнесла в комнату и спрятала в сумке среди вещей. Маленькую оставила на кухне, чтобы Наталья Николаевна сразу увидела, сколько получилось. Было только 6:00 утра, когда она закончила, расслабилась и надолго заснула, разбудила Аню мать. Надо было ехать домой. Аня аккуратно сложила вещи и спустилась за овощами и ягодами на кухню. Наталья Николаевна недовольно покосилась на пакетики, которые та прижимала к себе, но ничего не сказала. Обратно ехали несколько часов. Саша надет довёлся и вздохнул до своего дома. У подъезда подруги попрощались, и Аня с матерью пересели в маршрутку, чтобы добраться до центра города, а оттуда уже к себе. Когда они наконец добрались до дома, все дачные заботы испарились. Стены квартиры были припачканы серым порошком, словно кто-то покрыл их толстым слоем пыли и измазал залой. Ящики шкафов вывернуты наружу, подушки от дивана валялись на полу со следами подошв на чехлах. Занавески сорваны, верхняя одежда с бельем в перемешку лежала одним гигантским грязным комом в центре гостиной. Аня зашла в свою комнату. Та же история. Беспорядок сделал дом чужим, заброшенным, незнакомым. В гостиной на крылью дивана рыдала мать. Воры унесли все деньги, а с ними детский крестильный крестик, обручальные кольца, пару сережек. «Зачем им крестик? Он ведь даже не серебра!» – схлипывала мать. Аца дому не оказалось. Как только он вернулся вечером с работы и обнаружил следы взлома, сразу вызвал полицию. После когда я ехал в отделение, чтобы закончить с формальностями по делу, которое никто не планировал раскрывать, уже сожалела о своём поступке. Многие ценные вещи исчезли именно после полицейской проверки. Квартира из-за серого порошка напоминала попелище, но ни чьих отпечатков пальцев так и не нашли. "Не очень у нас получается отдыхать на природе", пошутила мать. "Представь, что бы произошло, останься мы на даче на ночь". Делаться было некуда. Материи стало наводить порядок: разбирать вещи, складывать бельё в стиралку, отмывать стены и пол. Мани на всякий случай отправили обратно к Саше, сначала домой, а после на дачу. В автобусе Аня вспомнила, как днём по дороге домой обсуждала с матерью, что приготовить из ягод, которые она везла для родных. Хочу варенье из смородины с апельсином и имбирём, то, что бабушка готовила в детстве, попросила у мамы Аня. Дело было не столько в рецепте, сколько в ценности воспоминания. Аня детально описала кухню и большой деревянный буфет. Запах витавший над булькающей, словно вулкан кастрюлей, большой алюминиевой ложкой, которой бабушка мешала в варенье и разрешала облизывать, как наивысшую ценность, когда всё уже было готово. Приближалась её остановка. Аня раскрыла сумку, чтобы достать деньги за проезд. Яbomлела. Изнутри та напоминала растерзанный живот солдата, упавшего на мину. Пакеты с ягодами лопнули и перемешались с вещами, окрасив одежду красно-фиолетовыми пятнами. Огурцы треснули, несколько кусочков выпало на пол, пока Аня тысущимися руками искала кошелёк. Сумку она решила оставить в автобусе. Очистить её и вещи уже было невозможно. Не стала застёгивать на молнию, чтобы никто не испугался. Просто положила раскрытую на сиденье рядом. Когда она уже выходила из автобуса, с самого дна сумки на поверхность выплотла жирная, тёмно-зелёная гусеница и засеменила прочь. Трикторию движения была понятна. Сначала на стенку кабины, потом на окно и через едва заметную щель наружу. За Аней наблюдал старик, сидевший в автобусе неподалёку. После того, как она вышла, он приместился на ее сиденье, положил сумку на колени, старательно застегнул молнию жесткими, словно кусачки пальцами, а после повернулся к окну, как ни в чем не бывало. Заметил там гусеницу и провел по ней подушечкой большого пальца, оставив от насекомого лишь небольшое полупрозрачное пятно.